Глава 4. Сверхников был спокоен. Возмутительно спокоен. Это могло бы не только насторожить, но даже возмутить. Мужа совсем не трогает вид мертвой жены, с которой он прожил 19 лет. Такое хладнокровие могло шокировать, если не знать, что человек слеп. Но смерть имеет не только вид, но и запах. А Сверхников очень хорошо чувствовал запах смерти, сначала страх и кровь, а потом тлен. Он, сидя в своем кабинете, чувствовал, когда на ферме начинается массовый забой зверков. Он ощущал, когда у животных начинался брачный период. Тогда органы внутренней секреции работают в усиленном режиме, выделяя характерный запах. Фермер знал точно, страх и паника имеют другое, острое амбре. И вот сейчас, когда он находился в прохладе морга, и его, как чурку, подвели к столу в секционный, Свешников чувствовал. Но это чувство сбивало с толку. Он никому не мог об этом сказать. Во-первых, такие доводы сочтут абсурдными. Просто ему никто не поверит. Он молчал еще потому, что это было не в его интересах. А вот сопровождающие его люди вели себя более эмоционально. Женщине стало плохо, и ее пришлось откачивать на нашатырем. Парень тоже качнулся, но удержался от падения, только не разжимая рот, часто кивая, как заведенный, подтвердил, что это и есть Элеонора Свешникова. Потом проводился многочасовой, нет, не допрос, а разговор, который вымотал не только следователя Шапошникова, но и этих трех людей, которые подтвердили, что жили спокойной, обедали за одним столом, знали ее привычки и характер. Следователь задавал множество вопросов о погибшей, муж отвечал быстро и без раздумий. Женщина не имела особых примет, пирсинга, шрамов, она не обращалась к пластическим хирургам, да и вообще к хирургам и травматологам. Лишь одно насторожило сыщика – Мужчина ответил, что его жена не курила, а в сумочке обнаружили пачку женских сигарет с ментолом. Но перемен могло произойти множество за тот период, как эта семья распалась. Они осмотрели вещи убитой и опознали драгоценности, телефон, банковские карты, одежду, обувь. Свишников все описывал на память, не забывая ни об одной мелочи. А эти двое, как два гуся с вытянутыми шеями, вращали глазами, кивали и поддакивали. Также вдовец рассказал, что он понятия не имеет о финансовых делах жены. У них у каждого имелся свой бизнес, также раздельные банковские реквизиты. Про подруг он ничего не знает, во всяком случае, друзей она в дом не приглашала. Идею про врагов, недоброжелателей, завистников или конкурентов считает абсурдной. Родители Элеоноры умерли несколько лет назад, оставив шикарную квартиру в центре Санкт-Петербурга, но о судьбе этой недвижимости он ничего не знает, потому что жена забрала все документы. После долгой беседы у Шапошникова сложилось впечатление, что жили под одной крышей два чужих человека, каждый существовал сам по себе. И если они выходили вместе в свет, то это была какая-то рекламная картинка, на назовясь простым убывателям. Дорогие меха, драгоценности, запонки с бриллиантами, серьги с огромными рубинами, автомобили класса люкс. А по факту получилось, что умер близкий человек, а муж знает только, что жена предпочитает норку, а не баргузинского соболя, Больше нравятся рубины, а не бриллианты, для нее лучше отдыхать в Испании, а не на итальянском побережье. А какая ее любимая книга или фильм, то самая близкая подруга, и любила ли она животных, он не знал или забыл, или в какой-то момент перестал интересоваться. Сотрудники его отдела трудились в поте лица, но пока шли тем же путем, который уже прошел хитрый адвокат Иса. Опросили сотрудниц салона Элеонора, те не сообщили ничего нового, кроме одного. Одна из девушек случайно видела хозяйку в обществе красивого интеллигентного вида мужчины. Это было в первых числах мая, в ресторане. Они мило беседовали, пили вино, держали друг друга за руки и даже целовались, а потом также мило удалились. Невооруженным взглядом было понятно, что между ними теплые любовные отношения. Она видела его один раз, описать сможет и очень даже хорошо, а если надо, то и нарисует, потому что было любопытно, на кого Элеонора могла поменять своего мужа-олигарха. Также выяснилось, что в залах и на входе в салон есть камеры видеонаблюдения, но автомобиль, который доставил баулы шубами, остановился как раз вне зоны видимости, шофер из машины не выходил, продавцы перенесли все тюки сами. Так что ни номера, ни марку машины установить не удалось. Только выяснили что приезжала темная иномарка. Шофер в кепке и в очках открыл багажник, помог выгрузить тюки, потом скрылся в салоне и уехал. Как выглядел, никто не запомнил кто обращает внимание на почтальона, курьера или официанта. Оперативники взяли со свидетельницей описание мужчины, которого она видела в ресторане, и описание баулов, в которые были упакованы шубы. Они надеялись, что через камеры видеонаблюдения аэропорта обнаружат хоть какие-то следы. Следующая новость появилась из аэропорта, да, собственно, отсутствие новостей. Рейс Афины-Санкт-Петербург 7 июня проходил в штатном режиме. Летело несколько групп туристов. Всего 245 пассажиров, и все перли огромные тюки, чемоданы и баулы. Каждый знает, что в Греции все есть, и выяснить, кто провозил шубы, не является возможным. Шапошников проверил на 10 раз список пассажиров этого рейса, но ни за что не зацепился. Опросили все службы доставки аэропорта, но заказов в салон Элеонора никто не получал. Оперативники перепроверили накладные, но ничего не обнаружили. А значит, кто-то встречал этот багаж в аэропорту под видом курьерской доставки. Конечно, вылететь из Афин и попасть в Питер можно и через Болгарию, Турцию, и Македонию. В общем, искать шубы в этом направлении являлось трудом безнадежным. Сергей Николаевич уже собрался отправиться домой, как позвонил еще один его сотрудник и сообщил, что квартира, которую Элеонора Свешникова получила в наследство от родителей, продана еще в начале мая. Документы оформлены без нарушений, все подписи оригинальные. Ох, как Шапошников мечтал об этой женщине. Ни о ком, ни о чем он не мечтал так навязчиво и даже мучительно. Познакомились они случайно. На одной улице произошло убийство совсем рядом от его дома. И полицейский ходил по квартирам, допрашивая соседей. Одна дверь открылась, на пороге стояла молодая женщина. Она не была красива в общепринятом смысле слова, вроде и нос длинноватый, и волосы обыкновенные, но столько тепла, манкости и обаяния Серега не видел ни в одних глазах. Он представился и объяснил цель своего визита. Женщина куда-то торопливо собиралась и, улыбнувшись, пригласила в квартиру. «Вы знаете, я очень тороплюсь. Вы спрашиваете а я буду одеваться». «Хорошо», усмехнулся Серега. Ему вдруг захотелось флиртовать с ней, и слетела вся деловитость. Она зашла в комнату и начала переодеваться, а он остался в коридоре, задавал громко какие-то вопросы, она отвечала также громко, чтобы он услышал ответы из глубины комнаты. И вдруг он увидел ее в зеркале прихожей. Его обдало жаром и по спине побежали струйки пота. Он забыл, зачем пришел, но чтобы не выглядеть совсем идиотом, он рассеянно вел беседу и наблюдал за ней в зеркало. Она говорила, а он следил, как девушка одевает стринги, бюстгальтер, осматривает себя в зеркало, потягивается на носочках, потом поверх упругого, загорелого тела лег шелковый, цветастый сарафан. В ней не было ни капли самолюбования, неправды и кокетства. Она была предельно естественной, простой и настоящей. За время недолгой беседы он узнал много, но только не то, зачем пришел. Шапошников выяснил, что ей 30 лет, что работает в научной библиотеке, детей нет. Когда она направилась из комнаты, Серега, как ошпаренный, шарахнулся в другую сторону коридора. Девушка подошла к нему, обдав каким-то ароматом, которому не было названия. Так пахло мама в детстве, так пахла скошенная трава и когда тает снег, так пахло желание. Он тогда понял, что женщину надо выбирать по запаху как зверь безошибочно находит свою самку. С тех пор он знал наверняка, что любовь – это эфир, аромат, невидимая субстанция. Серега все время думал об этой женщине, следил за ее домом, навел о ней справки, и хотя по паспорту она была свободна, да только провожал и иногда оставался на ужин более богатый и успешный нюхач. Ее звали Нина, и с некоторых пор она владела его мыслями. Сергей Николаевич вышел из управления голодный, как дикий зверь. Ему было без разницы, что есть, лишь бы набить урчащий желудок. Тут он нос к носу встретился с Исой. «Вот тебе раз. Ты еще здесь?» «Ну, почему-то я не удивлен. Так и думал, что ты не уедешь так просто, и наша встреча не последняя. Что ты еще нарыл?» «Добрый вечер, господин полицейский», — улыбнулся адвокат. Он видел, что лучше не злить Шапошникова, а наладить сотрудничество. Он понимал, что для полицейского он как пятая нога собаки, но Иса уже не мог остановиться хотел добраться до истины, а без сотрудничества с полицейским, в чужой стране истина всегда будет где-то рядом, но не в досягаемости. Это уже входит в привычку, но хочу пригласить тебя перекусить. Я голодный, как сай крокодилов. «А, черт с тобой, приглашай!» – махнул рукой полицейский. «Только на этот раз плачу я». На этот раз это был не ресторан со скрипачем, а небольшое кафе с огромными арочными окнами и клетчатыми скатертями на столах. После еды они обменялись новостями. Адвокату рассказать было особенно нечего, кроме разговора с домработницей, а полицейский делиться информацией не торопился. Так, вскользь упомянул, что дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Одна надежда, может быть что-то покажут видеокамеры из аэропорта Пулково. Оперативники узнали терминал прилета и на какой ленте пассажиры получали багаж. По описанию из мехового магазина, они знают, как выглядели сумки, в котором поступил товар. И еще у них есть подробное описание мужчины, с которым встречалась Элеонора Свешникова. Любопытную продавщицу привезли в управление, и сотрудник лаборатории битый час возился со свидетельницей, но получил достаточно четкий портрет. Завтра домработница обещала передать мне записную книжку Элеоноры, в которой зафиксированы контакты и телефоны убитой. Я думаю, там мы найдем много интересного. Еще, похоже, Свешников задолжал по кредиту большую сумму денег в банк Кредит Универсал. Его трясли, пугали и поступали звонки с угрозами. Еще это подозрительная пара. Водитель Василий и секретарша Софья не находились при Свешникове долгое время. Домработница сказала, что пара провела в отъезде почти месяц и вернулись как раз в тот день, когда узнали о смерти хозяйки. Понятно. Эту пару надо проверять на наличие алиби. И завтра сделаю запрос в банк о состоянии счетов Свешникова. Прекрасно. и потер руки. Мы встретимся с Изольдой в час дня. Договорились, что я буду ждать ее недалеко от коттеджа на такси. Она принесет блокнот. В кармане Шапошникова затрещал телефон «Слушаю. Да. Да. Понял». Полицейский отключился и глянул на адвоката. «На моем участке труп. Мне надо ехать». «Я с тобой». Иса с надеждой посмотрел на полицейского. Ему совсем не хотелось возвращаться в отель и проводить вечер в одиночестве у телевизора. Серега понял его взгляд и только махнул рукой. «Да поехали уже, неугомонный наш. Машина уже ждет управления». По дороге коллега Шапошникова рассказал, что произошло. В полицию поступил звонок от женщины, которая несколько дней не видела своего соседа. Два раза в день она гуляет с собакой, которая стала просто бросаться и лаять на дверь. Заботливая соседка звонила в дверь и на телефон, но никто не открывал и не отзывался. И вот сегодня она осмелилась и отперла дверь запасным ключом, который остался у нее от покойной жены соседа. Она увидела труп мужчины, который лежал на полу в прихожей в луже уже засохшей крови. Соседка пришла в неописуемый ужас и вызвала полицию. В квартире работала бригада криминалистов. Тело лежало в комнате, лицом вниз, очки валялись неподалеку, вероятно, отлетели при падении. Один клетчатый тапок одет на ноге, а второй валялся поодаль. Рана на голове небольшая, но крови натекло много. Фотограф щелкал вспышкой с разных ракурсов, словно проводя последнюю фотосессию с покойным. Возле трупа сидел мужик непонятного возраста, в резиновых перчатках с абсолютно лысой головой. Иса понял, что это судмедэксперт. Мужчина кивнул, поднялся и увлек Шапошникова вглубь комнаты. В общем, так, это Дмитрий Петрович Самойлов, 40 лет от роду. Мертв примерно трое суток. Убили его. Лысый прикинул в уме. В субботу. Точное время скажу позже. Покойный знал убийцу, сам запустил в квартиру и, похоже, совершенно не ожидал нападения. Кто-то подошел сзади и огрел по голове тяжелым предметом, очень похожим на молоток. Судя по характеру удара, это мог сделать как мужчина, так и женщина. Орудие убийства не найдено, но причина смерти не в этом. Он скончался от асфиксии, пролеча дыхательных путей и последующей остановки сердца. Что это значит? Его душили? Нет, только шарахнули по башке, а потом отравили. После вскрытия скажу, каким образом яд попал в организм, какой яд и точное время смерти. Ограбление. Полицейский озирался и водил носом. Квартира небольшая, двухкомнатная, но просторная и комфортная, благодаря перепланировке и дорогому ремонту. В разговор вступил оперативник из отдела Шапошникова, который шарил по полкам шкафов и перебирал документы. Соседка говорит, что ничего не пропало. Мужчина жил один, его жена попала в автокатастрофу и погиб около пяти месяцев назад. Детьми семья себя не обременила. Кем он работал? Сергей Николаевич наклонился и посмотрел на руки убитого. Факт, не на заводе. Руки интеллигента. Кажется, даже маникюр делал. Рост невысокий, примерно метр семьдесят семь, размер ноги 42 Соседка сказала, что он преподаватель экономики в индустриальном колледже. Сейчас каникулы, понятно, почему на работе тревогу не подняли и искать его не начали. К нему кто-нибудь приходил, он выпивал. Полицейский сместился на кухню, заглянул в холодильник, посмотрел по шкафам и сам себе ответил. Похоже, алкоголем не баловался, сигарет тоже нигде не видно. Но бутылка дорогого вина и шоколад. Шапошников повернулся и крикнул. «Петрищев, шагай на поквартирный обход!» Тщательно опроси соседей и про женщину разузнай. Скорее всего, он имел зазнобу. Еще поговори с коллегами по работе. Найди приятелей, товарищей, друзей, с кем выпивал. Может, болел за футбольную команду. Пригласи в управление, я сам с ними поговорю. Лысый судмедэксперт снял перчатки и, обращаясь к Шапошникову, сказал. Здесь я закончил. Об остальном расскажу завтра. Заходи ближе к обеду. Санитары перевернули тело лицом вверх, перенесли на носилки и направились к выходу. Шапошников глянул краем глаза на покойного и воскрикнул «Опаньки! Ну-ка постойте!» Полицейский достал из внутреннего кармана летней куртки четверосложенный листок. Потом, развернув, разглядывал то лицо покойника, то картинку, изображенную на белом альбомном листе. До этого времени Иса стоял в стороне и помалкивал. Он знал, что хуже некуда, когда какой-нибудь ртазей мешает работать с профессионалом. Но тут адвокат понял, что полицейский обращается именно к нему. Дмитрий Петрович Самойлов, 40 лет от роду, при жизни имел любовницу. Свешникову Элеонору, 46 лет от роду, скончавшуюся около месяца тому назад в городе Афинны. Все повернули к нему головы. Повисла недолгая пауза. Вот тебе раз. Похоже, что эти дела связаны, это не может быть простым совпадением. А полицейский продолжал, обращаясь уже к лысому эксперту. У тебя в морге тело этой женщины, и пока родственники его не забрали на захоронение, посмотри ее остатки здесь. Если давно не убирали, то могут быть отпечатки пальцев, волосы, любая мелочь. Когда она ушла от мужа, то могла переехать жить к любовнику. Софья хотела проводить с ним гораздо больше времени, а не те пару часов в неделю, которые удавалось урвать для интимных встреч. Когда он собирался уходить, женщина цеплялась за одежду, выпрашивая каждую минуту. Когда появлялась возможность поговорить по телефону, она молила о новой встрече. Это была не любовь, а какая-то мучительная наркотическая зависимость. Он прекрасно это знал. Чтобы любовница не перестала быть ручной и не сняла себя с поводка, два раза в неделю мужчина выкраивал время для любовных встреч. Ни о какой любви, по большому счету, не шло и речи, только желание заниматься сексом. И ему даже нравилось, что женщина так преданно и раболепно волочится за ним. А Софья так долго жила одна и почти потеряла веру в свою женскую привлекательность, что когда он обратил на нее внимание и затащил в койку, она всю свою накопленную нежность и желание вываливала на него. Сначала их связывал секс, а вскоре он понял, что может использовать Софью в решении своих деловых задач. И вот сейчас женщина подтягивалась на еще влажных простынях и размышляла о том, во что же она ввязалась. Какие-то минуты становилось страшно, хотелось зарыться, спрятаться и не думать ни о чем. Она понимала, что полиция очень скоро доберется и до них с Василием. Мысленно Софочка готовилась к сложному разговору, лишь бы этот идиот-скотник не сболтнул лишнего, иначе разговор плавно превратится в допрос. И в то же время Софья понимала, что ничего не появляется просто так. В этой жизни надо барахтаться, чтобы всплыть наверх, неважно, какими путями и какой ценой. Она никому не позволит стоять на своем пути. Женщина со злостью вспоминала, как Свешников устроил ей разнос в присутствии этой старой клячи. Но она еще устроит, только не стоит торопиться, надо спокойно присмотреться к деревенщине. Как-то Софья заметила, что женщина поменялась в лице после одного телефонного разговора. Потом подслушала, как Изольда почти кричала в трубку. «Что вам нужно? Оставьте меня в покое и не звоните сюда больше!» «Странно», — подумала тогда Софья. «Кому могла понадобиться эта старая калоша?» У нее нет ни денег, ни богатых родственников. Надо избавиться от нее. лишние глаза в доме мне не нужны. Прежде надо присмотреться к ухарке Изольде. По всему видно, что последние дни домработница нервничает, роняет посуду, пересаливает суп, не слышит, о чем ее спрашивают. А когда звонит телефон, вздрагивает от неожиданности, руки дрожат, и прислуга всегда просит Василия ответить. Хотя в последние дни на нервах все. Телефон в доме разрывался, всех интересовали подробности смерти Элеоноры, знакомые, друзья, партнеры Свишникова выражали соболезнования и спрашивали, когда произойдет прощание и захоронение. На телефоне сидела Софья и всем отвечала заготовленный текст, мол, прощание пройдет в зале траурных торжеств по такому-то адресу в такое-то время. По завещанию покойное тело будет кремировано. Поминальный обед состоится в ресторане Гавана на втором этаже. Софья находилась в доме Свешникова около четырех месяцев и даже не подозревала, что у этой семьи столько друзей и знакомых. Телефон не смолкал, звонили из газеты, телевидения. Многих интересовали подробности и причины смерти. Свешников строго-настрого наказал всем домашним, чтобы ни одна пылинка не вылетела изо рта с подробностями о смерти жены. В этой суете мысли об Изольде отошли на второй план, но только на время. Похороны прошли тихо, людей пришло много, оставляли венки, цветы и удалялись. Гроб не открывали, и пощекотать нервы жутким зрелищем не особенно удавалось. Народ кучковался на улице и делился скудной информацией о скоропостижной смерти меховой королевы. Буквально за несколько минут до окончания церемонии в гулкий зал вошел сын покойный. Высокий и красивый юноша прибыл из Англии только что. Он подошел к отцу, они перекинулись несколькими словами и снова замолкли, склонив голову. Никто не рыдал, не причитал. А как иначе? Благопристойной семье не на людях оголять эмоции. И лишь где-то в углу тихо всхрипывала преданная домработница Изольда. Софья следила за всем происходящим, чтобы потом рассказать хозяину. Она заметила, что домработница направилась к выходу, и это ей показалось странным. Изольда лихорадочно соображала, спешно шагая к выходу из траурного зала. Стоял июль, но с утра стояла прохлада, солнце не допекало своим вниманием и укуталось в облака. Небо потемнело, собирался дождь. На улице домработница вздохнула полной грудью и направилась к стоянке такси. Сидя в машине, она нервно теребила мокрый носовой платок. Женщина понимала, что собирается совершить, но она оправдывала себя тем, что должна сделать это. Изольда считала себя плохой матерью, но теперь она не могла позволить кому-то разрушить с таким трудом налаженный мир. Сейчас наступило самое подходящее время для свершения задуманного. Все поедут на поминки, никого не будет в доме минимум два часа. Изольда не включала свет в прихожей, а напрямую отправилась в кабинет Свешникова. Женщина трясущимися руками лихорадочно открывала ящики стола и просматривала бумаги. Она знала точно, что искать, получила четкие инструкции. Потом домработница сосредоточила внимание на полках шкафа. Подкатился градом то ли от духоты перед дождем, то ли от волнения и страха. Женщина отдавала себе отчет в том, что совершает постыдное и гадкое дело, но другого выхода она не видела. Надо идти до конца. Один ящик стола оказался заперт на ключ, но где что взять домработница прекрасно знала. Недаром столько лет почти ежедневно убирала этот дом. В ящике нужных бумаг тоже не оказалось. Изольда села в кресло хозяина и задумалась. Нужные документы могут находиться только в сейфе, а с ним придется повозиться. И все же через несколько минут тяжелая металлическая дверца поддалась. Сезам открылся. Изольда увидела пачки денег в банковских упаковках. А на нижней полке лежали документы. Она облегченно вздохнула и протянула руки, чтобы взять то, что она так долго искала. И вдруг дверь открылась, и в кабинет вошла Софья. Она как будто знала, что увидит, и, казалось, не удивилась, а только спокойно сделала несколько снимков на камеру телефона несчастной, мокрой от пота домработницы. «Привет, милая! Я, собственно, ожидала чего-то подобного, но ты переплюнула мои ожидания. А ты, оказывается, воровка!» Иса сидел у Шапошникова в кабинете уже третий час. В комнате висел тяжелый табачный смог и от кофе уже подташнивало, но адвокат готов был сидеть до тех пор, пока ему не укажут на дверь. Дело раскручивалось и становилось все запутаннее и интереснее. Он отдавал себе отчет в том, что для школьного друга и заказчика Константина результатов он не имеет. Женщина мертва, деньги пропали и забрать товар назад не представляется никакой возможности. На каком основании? Иса гордился в душе, что в среде оперативников он оказался хоть чем-то полезен. Сегодня утром Грек привез записную книжку, которая, по словам добротницы, завалилась за тумбочку, и хозяйка не забрала ее, когда уезжала из дома со своими вещами. Шапошников просматривал цифры, адреса, телефоны, делал какие-то пометки в своих записях. мужик к вечеру в кабинет вошли двое полицейских из отдела. Иса даже не старался запомнить эти трудные русские имена. Он определял их по цвету. Один русый, другой черный и смуглый, как грек. Все расселись возле стола, и каждый рассказывал, кто что нарыл за сегодняшний день. Начал русый по фамилии Петрищев. Я просмотрел видео с камеры аэропорта за 7 июня, но багажа не обнаружил. Ни по упаковке, ни по габаритам. Вероятнее всего, сумки могли поместить в чемоданы еще в Греции. Потом здесь достали и привезли в черных пластиковых пакетах. И полосатых сумках именно в той упаковке, в какую товар поместили на фабрике. Потом пришлось поприсутствовать на прощании с Элеонорой Свешниковой в траурном зале. Народ собрался богатый, солидный. Особенно никто не убивался, но скорбели искренне. Похоже, к покойной очень хорошо относились. Но, послушав разговоры, я понял, что очень многих интересует судьба салона и большого состояния Элеоноры. А это состояние, скажу я вам, едва ли не больше состояние ее мужа. Я навел справки и узнал, кто является адвокатом убитой. На церемонию прощания он не явился, пришлось ехать к нему в контору. Русый поднялся из-за стола, чтобы налить воды. Шапошников проявлял нетерпение и подталкивал коллегу к дальнейшему повествованию. «Ну, так ты разговаривал с ним?» «Разговаривал. В час по чайной ложке вытягивал информацию. Он ссылался на адвокатскую этику и требовал официальный запрос, так как считал недопустимым после смерти поручить имя порядочной женщины». Пришлось объяснять, что никто не собирается валять в грязи память честной женщины. В итоге удалось узнать, что Свешникова не подавала на развод, то ли не успела, то ли передумала разводиться. Во всяком случае адвокат ничего об этом не знает. Существует ли завещание, он не в курсе, но назвал имя нотариуса, к которому женщина могла обратиться. В случае, если завещания нет, то по закону все имущество перейдет ее мужу, так как официально они находятся в браке вопрос о том, действительно ли женщина хотела, чтобы ее кремировали, а не похоронили по христианскому обычаю, адвокат ответил утвердительно. Сказал, что это действительно воля покойной. «Да, не густо». Шапошников повернулся к брюнету. «Какие новости у тебя?» «Значит так. Я опросил соседей, коллег и товарищей Дмитрия Самойлова. Они рассказали кое-что интересное. Пять месяцев назад у него в автокатастрофе погибла жена. Оказывается, она была любовницей Свешникова, и в аварию они попали вместе». Он оглох, ослеп, но выжил, она душу богу отдала на месте. Всердовольные товарищи осведомили обоих обманутых супругов, и Элеонора пришла к Самойлову выразить сочувствие и помочь материально. С тех пор их иногда видели вместе, ключевое слово «иногда», пара старалась скрывать свои взаимоотношения. Скорее всего, их встречи носили систематический характер. Однако соседи не заметили, чтобы женщина переезжала к любовнику с вещами. Также соседка, которая вызвала полицию, последний раз видела Элеонору с Дмитрием 5 июня. Запомнила, потому что почтальон принес пенсию, и пока она расписывалась в журнале, пришли эти двое, веселые, с шампанским. Коллеги характеризуют Дмитрия как человека интеллигентного, даже застенчивого. Долгое время он работал главным экономистом на одной фабрике. Но производство закрылось, его должность сократили, и он подался на преподавательскую должность. Студенты его уважали, коллеги тоже. Есть информация, что он еще со школой был дружен с неким Игорем Мамонтовым, который может о нем рассказать все или почти все. Но сейчас его нет в городе, он уехал то ли в отпуск, то ли в туристический поход со школьниками, вернется послезавтра. Как только он появится, я встречусь с ним. В день убийства никто из соседей ничего подозрительного не видел, не слышал. Ты забрал заключение патологоанатома? Да, читать не буду, долго, нудно и непонятно, расскажу своими словами. Самойлова стукнули по голове молотком или чем-то очень похожим, Когда он упал и потерял сознание, кто-то, не торопясь, потому что натекло много крови из раны, воткнул спину укол с большой дозой нервно-паралитического яда под названием дитилин. Смерть наступила буквально в течение нескольких минут. Из дома ничего не пропало. Квартиру тщательно убрали, следов присутствия какой-либо женщины не обнаружено. И вот что самое занимательное. Яд дитилин является мышечным релаксантом. Относится к урареподобным средствам. Известно также под названием листинол-адилин-суксаметониум. И этот яд, чернявый поднял палец, выдерживая паузу, чтобы достичь большего эффекта, используется на зверофермах для эвтаназии животных. Все оживились и как-то разом заговорили. Поворот получался весьма интригующий. Шапошников прикрикнул на товарищей. Все это интересно, только пока ничего не объясняет. Зачем кому-то нужна была его смерть, еще надо разобраться, но деталь с ядом достаточно пикантная. В записной книжке Леоноры есть телефон Самойлова, и то, что эти люди были вместе, факт доказанный. Сегодня пришел ответ на запрос из банка «Кредит-универсал», в котором Свешников взял огромный кредит. Дело в том, что заемщик пропустил выплаты по обязательным платежам в течение трех месяцев. Так что пока самая подозреваемая фигура – это муж. Ему была выгодна смерть жены. Она собиралась развести с ним, и вместе с ней уплывали ее миллионы. Зато сейчас он наследник всех денег. Но это только предположение. На завтрашний день я пригласил на беседу секретаршу и шофера, Как раз во время убийства Элеоноры Свешниковой этой пары не было в городе, и у них нет алиби. Вдруг телефон в кармане Исы не кстати задребезжал. Все повернулись в его сторону, адвокат почувствовал себя неловко, извинился и сдавленным голосом ответил. Он слушал несколько минут, потом коротко что-то буркнул и отключился. Шапошников так и продолжал смотреть на него с немым вопросом. Иса пожал плечами. «Звонила домработница Изольда». Там что-то случилось, и она умоляет, чтобы я завтра приехал к ней домой, в деревню. Я поеду с тобой. Ты уже и так знаешь больше, чем тебе положено. А эта экономика, похоже, питает к тебе нежные чувства. Изольда не находила себе места. Весь дом провонял сердечными каплями и какими-то лекарствами. Благо, дочь не приехала с внучкой. Она не хотела вовлекать в эту ситуацию близких родственников. Ночь несчастная женщина провела бессонную и с тяжелыми мыслями. Что теперь делать, она понятия не имела. Одна надежда, что хоть чем-то поможет грек-адвокат, хоть и уповать на него она особенно не могла. Чем может помочь иностранец в России, то будь он всеми пядей во лбу, а на адвоката-соотечественника средств просто нет. Она рисовала себе ужасное будущее и понимала, что если ничего не предпримет и безропотно примет свою участь, то жизнь можно считать законченной. Все утро она измеряла шагами, дом вдоль и поперек, и зная, чем себя занять, чтобы утихомирить мрачные, безнадежные мысли. И, наконец-то, в дверь постучали с порога и сам представил шапошникова и после дежурных фраз они расселись вокруг стола на маленькой кухне у вас что- то случилось иса видел что женщина на грани срыва, и вложил в свой вопрос уверенность и заботу случилось я ведь помогла вам теперь вы можете выручить меня и все таки женщина не выдержала как не сдерживалась слезы брызнули из глаз и плечи сотрясали рыдания шапошников обнаружил чистый стакан налил из под крана воды и протянул женщине. Они с и тупо сидели и ждали, не зная, что предпринять. Но женщина быстро взяла себя в руки, опустошила стакан, вытерла слезы и начала свой рассказ. Изольда осталась рано одна с ребенком, без мужа, без помощи и без поддержки. Кое-как нашла работу в доме богатых Свешниковых и служила им верой и правдой до сегодняшнего дня. Мыла, убирала, готовила еду, ухаживала за маленьким Ильей. Пока нянчилась с чужим ребенком, родная дочь росла, как трава в поле. Изольда не сразу заметила, что девочка остранилась от нее, стала колючей и своенравной, а когда заметила, то было уже поздно. Девочка-подросток начала покуривать и почувствовала на себе дурманище, бесшабашное действие алкоголя. Когда второй раз ее пригласила в школу директор, то поставила мать в известность, что 14 девочку ставят на учет в детскую комнату милиции. И вот тут мать решила наверстать упущенное. Применяла все нехитрые методы воспитания, била ремнем, уговаривала по-хорошему, Запирала дома, но однажды девушка сбежала. Ее, конечно, искали по вокзалам, по притонам, среди бомжей и беспризорников, куда еще могла отправиться беглянка. Через два месяца Изольду вызвали в местное отделение полиции и сообщили, что ее дочь задержали в компании таких же бестолковых, недалеких и наглых подростков, которые наспор воровали из супермаркетов дорогие продукты. Российский суд, как всегда, оказался неумолим. В качестве меры наказания девушки назначили два года лишения свободы. Вот тебе и детские шалости. Но со временем постепенно все наладилось. После освобождения дочь окончила вечернюю школу, потом училище, а там и заочное отделение Института экономики и права. Вскоре, не без помощи Элеоноры Свешниковой, ее приняли на работу в солидную фирму менеджером с хорошим окладом и перспективой роста по служебной лестнице. Девушка удачно вышла замуж и родила Изольде внучку. В общем, жизнь наладилась. Изольда нарадоваться не могла, но пятно в биографии дочери осталось мрачным напоминанием об идиотских поступках юности. В тот момент, когда брак Свешниковых начал трещать по швам, и вылез страшный голос, который поставил под угрозу и семейное спокойствие Изольды. Некий мужчина предложил ей сделку. Он не обнародует факт судимости дочери начальству солидной фирмы в обмен на небольшую услугу. Она должна забрать, а попросту выкрасть из кабинета хозяина документ и передать ему. Голос увещивал, что дело ерунда, надо только принести простую бумажку, маленький документик. На самом деле, аноним толкал женщину на воровство важного документа, и она это понимала, иначе зачем весь сыр борт шантажом? Мужчина предупредил, что сообщит позднее, где и как состоится передача бумаг. Сначала он уговаривал по-хорошему, потом перешел к угрозам. Женщина металась, ей не с кем было даже посоветоваться. Она так ревностно охраняла тайну непутевого чада, что растерялась и когда поняла, что Шила из мешка уже выпала. Кто и как мог узнать об ее тюремном сроке, Изольда даже представить не могла. Один звонок в службу безопасности компании мог поставить крест на работе сотрудницы с сомнительной репутацией. Начальство, естественно, прекратит взаимоотношения с человеком, у которого за плечами судимость за воровство. Женщина сломалась и пообещала выкрасть документ, когда появится возможность. Думала ли Изольда о последствиях своего поступка? Конечно, думала. Она надеялась, что в суете последних похоронных дней Свешников не обратит внимания на отсутствие документа, а когда обнаружится пропажа, то можно будет все спихнуть на воров или на эту подозрительную парочку, да и вообще сделать вид, что ни сном ни духом. Но все обернулось ужасной катастрофой. Софья застала ее возле открытого сейфа и сделала несколько фотографий, пообещав, что сообщит в полицию, как только переговорит с хозяином. «И что, секретарша так просто вас отпустила?» «Отпустила, но обыскала», – вздохнула женщина. «Без хозяина она ничего бы не предприняла. А он в этот момент находился на похоронах жены. Приехал его сын из Англии, на поминках собралось много знакомых и друзей, так что ему сейчас не до меня. Но когда Софья ему сообщит, страшно представить реакцию. «Как вы думаете, она следила за вами?» Иса прикинул в голове, что в этом доме все друг за другом спионят, подслушивают и подсматривают. «Наверное, она что-то заподозрила, может, я по телефону громко разговаривала. Эта секретарша в доме глаза и уши хозяина. А сама, как я подозреваю, опаивает Свешникова чем-то. В каком смысле? Травила его, что ли?» Полицейского всегда забавлял такой ход в расследовании. «Да, я такая плохая, а вот она...» «Точно сказать не могу, но подозреваю нечто подобное». После нескольких операций доктора обнатежили, что зрение хозяина со временем вернется, а ему становится все хуже и хуже. Сейчас вообще почти ничего не видит. «Но зачем она это делает?» – воскликнул Иса. «Как зачем?» «Она же контролирует все документы. Куда руку Свешникова подведет, там он и ставит свою подпись. Потом появились эти брошюры из зарубежных клиник о процедурах и операциях по восстановлению зрения. В его случае это примерно 200 тысяч долларов». А он уже и так задолжал по кредитам. На днях из банка кредит-универсал приходили, сильно шумели в кабинете Сергея Сергеевича. А что за документ вы должны были выкрасть? Наконец-то спросил Шапошников самый главный вопрос. патенты и химический состав на отделку шкур Викуньи. Что? Почти вместе спросили адвокат и полицейский. Патент, повторила женщина. Я точно не знаю, какая ценность этого документа, но дело в том, что еще до аварии Свешников несколько раз летал в Южную Америку. Привез несколько детенышей викуньи, а позднее морем доставили еще несколько взрослых особей, вероятно, он хотел разводить этих животных на своей ферме. Если Иса немного знал, о чем речь, то полицейский понятия не имел, что это за зверь викунья и с чем его едят, но оба делали вид, что владеют информацией. Мужчины активно кивали головой и поощряли домработницу на откровение, а та продолжала свой рассказ. «Я не особенно вникала в дела хозяев, а про то, что свершников хочет освоить новое направление?» которая принесет огромную прибыль, я услышала случайно. Месяца за три до этого Сергей Сергеевич разговаривал с Элеонорой громко, можно сказать, они ругались. Женщина пыталась отговорить его от этой авантюры, так она называла бизнес по разведению этих животных. Скажите, а вы сообщили Софье, что искали в кабинете хозяина? Новым вопросом полицейский направил домработницу в интересующую его сторону. Она мне и рта не дала открыть, ее появление явилось для меня шоком, я и не пыталась оправдаться. Что можно подумать, когда прислога стоит возле открытого сейфа, набитого деньгами и ценными документами? Конечно, Софья решила, что я хочу украсть деньги. В сейфе лежала большая сумма. Полицейский не сводил взгляда с Изольды. Понятия не имею. Я-то не за деньгами полезла. Для меня две пачки 100-рублевок, заклеенные банковской упаковкой, уже капитал. А какие купюры лежали в сейфе, я не обратила внимания, но пачек лежало, может быть, 5-7. Женщина опять заплакала. «Самое страшное не то, что я могу отправиться в тюрьму, потеряю работу и доверие, а то, что я не выполнила указания шантажиста, и жизнь и карьера моей дочери полетит под откос. Мой путь уже пройден, а моя девочка должна быть счастливой. Она замуж вышла за порядочного, воспитанного парня из интеллигентной петербургской семьи. Мою дочь не приняли с большим недоверием и осторожностью, но, конечно, виду не подавали, а смирились с этим браком после того, как дочерь родила ребенка» она то кто дочь домработницы, безотцовщина а он сын профессора и теперь если узнают правду о прошлом выставит ее за дверь но почему секретарша преследовала вас адвокат не совсем понимал чего хотела добиться софья или она настолько преданно служит своему хозяину и подозревает всех и вся в коварстве мне и самой много неяс скорее всего она хотела убрать посторонних из дома всех кто остался в доме из прошлой жизни как только появилось сообщение По смерти Элеоноры эта выскочка почувствовала себя в доме хозяйкой, начала наводить свои порядки. Вероятно, надеяться что свешников настолько беспомощный что никуда от нее не денется. Погубит она меня и мою дочь. Изольда безутешно плакала, вытирая слезы полотенцем. Похоже, для ее безмерного горя, для слез носового платка было уже недостаточно. Они видели, что женщина вела себя искренне и ничего не скрывала. В душе мужчин шевельнулась жалость. Шапошников хотел как-то утешить женщину, но решил сказать откровенно. «Ваше положение тяжелое, но не безнадежное. Скорее всего, работу вы потеряли, и если сегодняшний ваш работодатель захочет, то даст вам такие рекомендации, что в другом доме вас просто на порог не пустят. А по поводу уголовного дела, я попытаюсь договориться со Свешниковым и его окружением, чтобы они не подавали заявление, тем более ничего не пропало. С шантажистом придется сложнее. Давайте подумаем, кто это мог быть». «Может, вы знаете этот голос, или он говорил такие нюансы, о которых может знать только узкий круг лиц?» «В какое время и на какие телефоны поступали звонки?» Женщина задумалась на несколько секунд. Ч «Человек, который звонил, вероятно, следил за домом. Иногда мне казалось, что он видит, в какой части комнаты я нахожусь. Звонил всегда в разное время, иногда на домашний телефон в коттедже, иногда на сотовый, если я находилась дома. Он хотел только патент или что-то еще?» Ему нужны были только бумаги с химическим составом и патент. Когда он проявился в последний раз? Вчера утром, как только все отправились на прощание с Элеонорой, я приготовила комнату для сына хозяина, убрала кухню после завтрака и собралась ехать следом, вот тогда он и позвонил. Сказал, что сегодня самое подходящее время, что я должна поторопиться, иначе уже к вечеру он отправит письма с доказательствами по нужным адресам. Что вы ему ответили? Сказала, что попытаюсь сделать это сегодня. Звонил всегда один и тот же человек. «Да, голос молодой, и как бы это сказать?» Женщина подбирала слова. «Какой-то полотной говор вроде, ну, ты, мамаш, энергично давай граблями, и все в таком роде. Но, вы знаете, он мне показался отдаленно знакомым. Я пыталась вспомнить, где могла слышать этот говор и манеру разговора, но безуспешно. Я могу взглянуть на ваш телефон?» Шапшников просмотрел входящие, но нужные звонки оказались без номеров. Полицейский засыпал хозяйку вопросами, хотя сам понимал, что обнаружить шантажиста – дело практически безнадежное. Они попытались успокоить женщину и уверили, что как только будут новости, сразу дадут ей знать. «Ну, что ты думаешь об этом?» – спросил полицейский адвоката, как только они вышли из дома. «Прежде по распечатке звонков попробуем все-таки выяснить шантажиста. Может, где-то он допустил ошибку и звонил без блокировки номера. А с «Меховым королем» история становится все запутанней». Свешников берет большой кредит, то ли на расширение дела, то ли на восстановление зрения, а может и на то, и на другое, но что-то у него не ладится, и он все глубже погружается в долговую яму перед банком. Именно. А кто-то хочет любым путем добыть информацию о том, какое такое открытие сделал Свешников в сфере меховой индустрии. Это они на своих фуршетах мило беседуют, чокаются бокалами шампанским, а на самом деле готовы подставить друг друга в любой момент. Делаем выводы. Иса загибал пальцы. Тот, кто хочет заиметь бумаги, конкурент Свешникова по меховой отрасли. Вероятнее всего, некий фермер тоже имеет производство по выделке меха. В его интересах выпустить продукцию первым и выставить на продажу. А есть еще один вариант. Кто-то вгоняет мехового короля в долговую яму, а потом хочет отжать бизнес. Шапошников полностью соглашался с адвокатом. Он прикинул расстояние и предложил греку проехать на ферму, коль они находятся неподалеку. Лучше своими глазами увидеть масштабы производства. Так и сделали, хотя не были абсолютно уверены, что смогут туда проникнуть. У полицейского кроме удостоверения не имелось никаких юридических документов вроде санкций для свободного входа на территории, где располагалось производство. Дорога не заняла много времени. Недалеко от деревни находился рыбоконсервный завод, а через пару километров возвышался высокий деревянный глухой забор зверофермы. Визитеры попали туда без особенных проблем. У высоких деревянных ворот полицейский и адвокат встретили Василия. Тот только что заехал на автомобиле на закрытую территорию фермы и что-то со строгим видом выговаривал двум взмыленным работникам. Невысокого роста узбеки не прибирались, а только уныло, обливаясь потом, стояли перед широкоплечим и высоким управляющим Василием. А тот, увидев полицейского и адвоката, не особенно удивился, предполагал, что в связи с убийством жены хозяина полицейские могут появиться и на зверохозяйстве также. Ферма занимала огромные площади. Территория сияла чистотой, здания покрашены известью, дорожки выметены, но, несмотря на порядок, стояла неимоверная вонь. Что же так воняет, сморшился Шапошников? А что вы удивляетесь? Вы куда угодно войдите, на свина ферму, в коровник, везде экскременты, как не убирай. Кто приходит работать, первое время нос воротит, а потом привыкают. Все пропитывается этим запахом, волосы, одежда, обувь. Василий окинул рукой вверенные угодья. «Почему забор такой глухой? Вы что, шпионов боитесь? Или партия зеленых грозит проникновением?» Василий криво усмехнулся. «Да кому мы нужны кидаться на нас?» «Здесь все официально, лицензии, санитарные нормы, комар носа не подточит». «А забор для того, чтобы предотвратить побег?» «Вы видите, что граждане, населяющие клетки, несознательные?» «Все вырваться и убежать норовят. Всем свободу подавай!» А в клетках и действительно, как в густонаселенном общежитии, в одних юркало множество норок, в других – хитрые рыжие мордочки лис, в-третьих лоснились толстенькие тельца баргузинских соболей. Василий с гордостью демонстрировал хозяйство. Помимо длинных прямоугольных помещений с клетками, отдельно стояли складские здания, в которых также находились комнаты для ветеринарного осмотра, лаборатория и, конечно, цех для выделки и обработки шкурок. Неподалеку расположился двухэтажный кирпичный дом для персонала, кабинет директора, столовая, душевая и комната отдыха. Иса первый раз посещал экскурсию подобного рода, и увиденное зрелище впечатлило размахом. Добротное хозяйство, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, тянуло не на 1 миллион долларов. Персонала он насчитал человек 10 это только кого он видел, а за ровными прямоугольниками клеток, вдалеке, адвокат рассмотрел ровные зеленые луга. Как правило, звероводческие хозяйства заготавливают невыделенные шкурки, так как для выделки шкур нужно специальное дорогостоящее оборудование. А наша ферма имеет законченный цикл производства – от рождения животного до готового меха, который мы уже выставляем на российский аукцион «Союз Пушнина». Василий хвастался достижениями, как будто сам являлся хозяином всего этого богатства. Он потирал руки, прикрикивал на работников и ликовал, рассказывая, какие прибыли приносят продажи меха. Глядя на парня, Шапошников думал. «Халуйская натура, радуется, будто это все его. Барыши подсчитывает а у самого дыра в кармане. Ботинки китайских шиппотреб, сигареты, вонючая прима. Не особенно тебя свежников балует за преданность собачью». А вслух спросил. «Каким способом вы животных умершляете?» Василий осекся и не сразу сообразил, что ответить. Замешкался на несколько секунд. «Уколы ветеринар ставит. Эвтаназия, так сказать». «Название препаратов знаете?» «Конечно. детилин «Кто имеет доступ к препаратам?» «Да никто, только ветеринар. Все хранится в сейфе в лаборатории. Посторонние на территорию проникнуть не могут, и персонал весь проверенный. А у доктора все под замком, надежно закрыто». «Мы можем поговорить с ветеринаром? Он здесь?» «Да, конечно, пойдемте». Кабинет доктора находился в стерильном состоянии, да и сам ветеринар, облаченный в белоснежный халат, пах каким-то остроспиртовым одеколоном. Мужчина среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения услужливо предоставил все сведения. Он отличался неимоверной аккуратностью не только во внешнем обличье. Порядок царил в документации и в хранении препаратов. Из разговоров полицейский понял, что доступ к лаборатории имеет только он. Во всяком случае, в его отсутствии никто не может туда попасть. Кабинет запирается на миллион замков, а на ночь и выходные дни ставится на сигнализацию. Ни одного случая пропажи препарата у него не случалось. Он все записывает, учитывает и контролирует. Но Шапошников позволил себе не поверить на слово среднестатистическому ветеринару, но давить на него не стал. Решил, что еще появится время вплотную поговорить с этим айболитом. Полицейский был уверен, что смертельный препарат дитилин, которым убили Дмитрия Самойлова, убийца взял именно в этой лаборатории. По многолетнему опыту знал, таких совпадений не бывает в природе. Яд дитилин – это тебе не зеленку в аптеке купить. Когда вышли на улицу и уже направились к воротам, Иса вдруг махнул рукой в сторону угодий и обратился к здоровяку. «Я слышал, что ваш хозяин осваивает новое производство и хочет наладить изготовление меха викуни Управляющий проигнорировал вопрос и только пробурчал. «Об этом вам может рассказать только хозяин и владелец фермы, Свешников Сергей Сергеевич». «А я неуполномочен давать комментарии». «Надо же», — усмехнулся Шапошников. «Слов умных нахватался. Прям лицо фирмы Прощаясь, полицейский напомнил Василию, что ждет его и Софью на допрос в 16 часов дня в управлении полиции.